Женщина не произнесла больше ни единого слова. За 40 минут допроса Арели не удалось вытянуть из нее ничего, кроме все той же фразы, которую она твердила с лихорадочным фанатичным упорством. «Что бы вы ни делали, он все равно спасет мир». «О ком она говорила?» «О Кутизи? Арели сидела напротив Катрин Клермон, сменившей дежурную механическую улыбку на холодный взгляд и поджатые губы. Всем своим видом она говорила, что Арели и Каньо, которые по очереди ее допрашивали, пытаясь получить хоть какое-то объяснение, недостойны ее доверия, недостойны разделить ее тайны. Она даже не изъявила желания узнать, за что ее задержали и привезли сюда, в эту полупустую комнату с бледно-желтыми стенами. Она не требовала присутствия адвоката. В ней чувствовалась железная убежденность человека, обладающего знанием. Ее совершенно не интересовали последствия собственного молчания. После меня хоть потоп. Мадам Клермон, вы причастны к весьма серьезным преступлениям. Итак, я в последний раз прошу вас ответить на мои вопросы. И надеюсь, что вы сможете избежать худшего. Вчера я спрашивала вас о кальбери Фанте. Также я спрашивала, знакомы ли вы с Ан-Шарль Жермон. Насчет Кольбери Фантева ответили, что он обращался к вам после выхода из тюрьмы по поводу работы. Но вы ничего не смогли для него сделать. Что касается Аншарджер джермон вы сказали, что вы ее не знаете. Но в таком случае, как вы объясните, что сегодня утром вы направились прямиком к... У нее за спиной распахнулась дверь. Он звонит, с порога объявил канье. Арели резко поднялась и вышла в коридор. — Что с ним случилось? — взволнованно спросила она. — У него сломался мобильник. Он связался с диспетчерской службой по автомобильной рации, его соединили с нами. Кажется, там была серьезная заварушка. Арели едва удержалась от дальнейших расспросов. Она сама много раз тщетно пыталась дозвониться до Тома и уже начала подозревать самое худшее. Аньео провел ее в кабинет, и она схватила лежащую на столе телефонную трубку. «Что произошло?» – торопливо спросила она. В ее голосе звучал упрек и одновременно облегчение. «Мы попытаемся выехать к тебе как можно скорее и…» «Послушай меня!» – прервал ее Тома. Арили молчала. По мере того, как он рассказывал ей о происшедшем, ее беспокойство все росло. О своей ране он упомянул вскользь, Но это не обмануло Арели. Рана причиняла ему сильную боль, и это чувствовалось по голосу и прерывистому дыханию. «Я думаю, Шарли по-прежнему в опасности», – заключил он. «Белобрысый уехал, и я понятия не имею, куда он направляется. Но если вдруг…» «Ты должен вызвать скорую», – перебила Орели. «И вообще, бросай это дело немедленно. Судя по твоему рассказу, ты уже в сто раз превысил свои полномочия». вас есть новости?» — спросил Тома, не обращая внимания на ее слова. Арили заколебалась. Вправе она скрывать от него информацию? Промолчать означало бы защитить Тома, но в то же время и предать. К тому же он был прав. Шарли и скорее всего грозила опасность. Больше, чем та могла бы себе представить. Арили. «Да», — нехотя ответила она, и рассказала о событиях сегодняшнего утра.